Правило 57. Мертвые могут быть полезны. Активировав навык, я проник в сознание мутанта. На удивление, его мысли были более структурированы, чем мысли мутантов более высокого ранга. Те же пауканы мыслили примитивно. Это скорее были инстинкты. Этот же ходун чуть ли не разговаривал со мной. Кодекс, друг Максима. Максим, друг Прохора. «Кодекс друг Прохора». Изложил он свои мысли, как ребенок или иностранец с плохим знанием языка. «Да, Прохор Иванович, я ваш друг. А это бульдог, он тоже друг. Что здесь произошло?» «Драка, большая драка. Злые создания напали. Был большой бум. А потом человеки стали проигрывать. Злые ели человеков. Максим говорил, нельзя есть человеков. Проша, не ешь человеков». Передал он мысли, а вместе с ними несколько размытых образов. «Не отвлекайся, Прохор Иванович, что было дальше?» Человека унесли, но многие остались. Друзья Максима, друзья Проши. Закрылись в доме, лечили Бобо. Проша не любит Бобо. Дальше пришли другие человеки, тоже злые, как монстры. Стали убивать сильных и забирать слабых. Слабым быть плохо». — Слабым делают бобо и забирают злые. Нужно кушать, чтобы быть сильным. Но человеков кушать нельзя. Максим не любит, когда кушают человеков. Кто их забрал? Когда это было? В какую сторону? — спросил я, хоть особо и не надеялся на внятный ответ. — Сложно. Проша не понимать. — передал он слова, но вместе с этим и несколько картинок. Райдеры напали на слабленный лагерь, убили тех, кто еще мог сражаться, и забрали с собой раненых. Это по любому дело рук ювелира и трупоеда. Спасибо, Прохор Иванович, вы очень помогли другу. Тьфу, тьфу, мне помогли. А если вам нужно кушать, то плохих человеков можно. Плохие это те, кто напал на друзей Максима. После разговора Прохор Иванович кивнул мне и как-то взбодрился. Затем направился в нашу сторону. Чего это он? Напрягся Бульдог. «Пропусти, он идет обедать», — сказал я. Зомби остановился, чтобы я снял с него намордник. «Что? В каком смысле?» — удивился мужик, но все же отошел с прохода. Прохор Иванович чуть ли не выбежал в коридор и рванул к ближайшему трупу. Но бегать он не мог, лишь быстро ходить. На третьем этаже трупов было меньше всего, но все же парочка имелась. «Прохор Иванович проголодался», — пробормотал я. «А чего это ты его по имени-отчеству зовешь?» «Не знаю, так повелось». Понюхав первый труп, Прохор отскочил от него и, замотав головой, посеменил к следующему телу. «А этого чего он не стал жрать?» — продолжал удивляться Бульдог. «Этот, значит, хороший. Он будет только темных жрать. Думаю, они это заслужили». «Все равно это как-то нечеловечно, кодекс. Разрешать мутанту жрать людей». «Людей? Люди не нападают на мирных людей, чтобы забрать их в рабство и на органы. Так поступают только мрази. Так пусть и с их телами поступает соответственно». Бульдог лишь покачал головой и отправился на кухню. Я же проверил остальные комнаты в доме, а когда убедился, что в нем безопасно, забрал свету внутрь и уложил на кровать. Она все еще не пришла в сознание, а ведь прошло уже много времени, почти сутки. Может, тот паразит бесповоротно повредил ее мозг или ввел какой-то токсин, который не дает ей проснуться. Когда я порешал срочные дела, псинка начала нервничать. Она бегала вокруг меня, лаяла и как будто звала в то время, когда я пытался найти что-то съедобное. Но все, что мне удалось, это собрать со стола какие-то рассыпанные сухарики. Что такое? Что случилось? Ну, пойдем, раз настаиваешь. Хотя я бы лучше пожрал сейчас пиццы с пивком, сидя перед телеком, а затем отключился бы на пару дней. Я проследовал за собакой через соседний двор аж в третий от нашего. Затем она стала скрести дверь, возле которого лежало два человеческих трупа с пулевыми ранениями у одного и перегрызенным горлом у второго. Судя по всему, лежат они уже не первый день. Странно, что твари их не сожрали. В окне я заметил смазанный силуэт, а через несколько секунд дверь открылась. Мне на шею бросилась Анна, а при этом начала радостно бегать вокруг нас. «Я так боялась! Как хорошо, что ты пришел!» – прилепетала она. «Ты жива? Где все остальные? На вас рейдер напали?» «Да, через два дня после нападения тварей мы не успели заделать стену. Да что там стена? Я даже вылечить всех не смогла. Легкие раны затянулись сами, а вот сломанные или оторванные конечности, поврежденные органы – ты не виновата. Это долбанный ювелир!» «Я виноват, что привел его сюда! Нужно было прикончить, гаденыша!» Я снова закипел от злости, только теперь на самого себя. На этот раз крушить ничего не стал и через несколько минут успокоился. За это время мы вернулись домой, и я продолжил поиски еды, а девочка занялась Светой. Спустя полчаса я перекусил найденными крохами еды, оставшейся после погрома. Бульдог тоже что-то поел, как и Прохор. Света так и не пришла в себя после сеанса исцеления, а девочка устала так, что вырубилась на месте». Бульдог с псинкой остались дежурить. В ручной зомби деда Максима занимался уборкой, но не одной комнаты, как до нашего возвращения, а всего дома, в первую очередь вынося из него остатки людей. Он легко разделял своих от чужих и последних с большим удовольствием поедал. А первых мы похоронили, как только я проснулся. Сон был неспокойный, меня терзало чувство вины и потерь, а еще тревога от того, что у нас теперь нет дома. Но даже такой отдых и перекус пошли на пользу. Энергия полностью восстановилась, а самочувствие улучшилось, по крайней мере, физически. Психологически я был очень нестабилен. «Итак, трупаки зарыты, ну или сожжены. вот этим...» — подводил итог Бульдог, когда мы закончили похороны. «Света в отключке, как и ее врач, а нам нечего жрать. Да и дом, мягко говоря, не крепость. Я сейчас отправлюсь за едой, а как только Светлана поправится, уйдем отсюда». — Не знаю, поправится ли она. — Эй, ты ее не знаешь. Она справится и поправится, — рявкнул я. Тут из дома вышла Анна, едва передвигая ноги. — Ну, как Света? А ты как? Не угробь себя, — набросился я с вопросами. — Да я нормально, есть только хочется. А ведь, правда, девочка все эти дни тоже голодала. Я сейчас отправлюсь за едой, побудь с бульдогом. Света в тяжелом состоянии, не зная, что с ней случилось, но у нее проблемы не только с руками, но и с мозгом. Да, на нее какой-то паразит напал. Он захватил ее разум и управлял ей. Ясно. Но мне нужно несколько дней, чтобы залечить ее. Отрезанная рука и перелом — фигня. А вот мозг. А насчет еды в деревне все плохо. Мы почти все дома уже обчистили. Думали, что дома хранить еду надежней. Но рейдеры все забрали или испортили. Я знаю одно местечко. Псинка, оставайся с Анной и за бульдогом присматривай. После случая с ювелиром мне будет трудно доверять людям. Когда я направился к выходу, за мной увязался Прохор. «А тебе чего? Со мной хочешь?» Спросил я голосом заматеревшего зомбака. У него после хорошего перекуса появились мышцы по всему телу, окрепли и выросли когти и клыки, а глаза стали еще умнее. Похоже, он превратился в бегуна или же в одном шаге от этого. «Вы со мной?» Спросил я уже с помощью навыка. «Да, я могу помочь, я хочу помочь и еще хочу есть», ответил он. Даже мысли изменились, уже не похоже на общение с ребенком. Я молча кивнул и пошел вперед. Нападение Проша я не боялся. Не знаю, что с ним сделал дед Макс, но у него купирована любая агрессия. А даже если он нападет, с бегуном я сейчас могу справиться одной рукой за две секунды. И я отправился к своему давнему знакомому соседу. Его дом тоже обчистили, скорее всего, наши люди. Но подвал так и был накрыт кучей мебели и бытовой техники. Проша злобно расталкивал завал, ведущий в подвал. Похоже, он учуял своего сородича, и не очень ему рад. «Осторожно, там... такой, как ты!» Передал я мысль Прохору. «Он не как я, он глупый и злой!» Обиженно ответил Прохор. «Ладно, ладно, простите, Прохор Иванович!» «Можно я его убью?» Спросил Прохор. «Нет, у меня на него другие планы. Он еще должен познакомиться с ювелиром, трупоедом и Вальтером!» Как только Прохор Иванович расчистил вход в подвал, люк начал трястись от ударов соседа дяди Толи. Отодвинув защелку, я поднял люк одной рукой, а во второй уже создал небольшой щит, размером с крышку кастрюли. Этим самым щитом я ударил высунувшуюся башку соседа, и тот упал обратно в подвал. Я прыгнул следом, создавая во второй руке пластину. Запустил ее в колено мутанту, затем во второе. Ходить он теперь долго не сможет. Он, кстати, неплохо заматерел, и сейчас был почти как бегун. Примерно на одном этапе развития с Прохором. Даже интересно, кто кого, но я здесь не за этим. Отрезав соседу обе руки, я взялся за осмотр провизии и расстроился, как только посмотрел на полки. Все бутыли были пустыми или же разбитыми, ни одного уцелевшего. Вот как сосед развился до второй стадии. Сожрал все соленья, ну и тварину, естественно. От нее остались только кости, да и те наполовину сточены. «Бля, ты крыса, а? Даже после смерти нагадил!» Я выбрался из подвала, заперев и за все как было, в чем мне очень помог Проша. Что же, придется попотеть, чтобы найти хоть немного жратвы. Это, кстати, еще один повод убираться из этого села. Мы принялись скрупулезно обыскивать все дома в поисках хоть чего-то съедобного. К счастью, это было не так уж и трудно, как я ожидал. Где-то обнаружилась пачка муки, где-то макароны или гречка. Соль и сахар вообще не проблема. За пару часов мы собрали два рюкзака, пусть и невкусной, но довольно сытной жратвы. Проша наелся еще во время вылазки. Мы встретили несколько трупов мутантов, и, как оказалось, их он тоже может есть. Мерзость, конечно, но так уж он устроен, этот наш новый друг». Анна отдыхала, а бульдог занимался укреплением дома. Хоть нам и недолго здесь жить, но хотя бы пару дней переждать нужно. А для этого нужны крепкие двери, так что заготовку я взялся лично. К вечеру все были уставшие, но довольные после сытного ужина и продуктивного дня. Дежурили мы с бульдогом по очереди. Причем мне помогала псинка, а бульдогу — Прохор. К счастью, ночь прошла тихо и спокойно. А утром нас ждала отличная новость. Проснулась света. Анна зашла на очередной сеанс исцеления, а пациент уже был в сознании. Света лежала в постели и смотрела в потолок. Первым делом Анна позвала меня, а следом увязался и бульдог. Света молча и удивленно переводила взгляд с Анны на меня и на бульдога. — Как ты себя чувствуешь? — заговорил я первым. Девушка внимательно смотрелась в мое лицо, а через полминуты выдала. — А вы... кто? — теперь настал наш черед удивляться. «Э, — Кодекс, бульдог, Анна, не помнишь, что ли? — спросил я снова. «А должна?» — еще сильнее удивилась девушка. В ее взгляде добавилась какая-то опаска. «Похоже, она теперь думает, что мы ей врём». «Мы знакомы уже около месяца. Вместе в гнездо твари попали, а потом...» «Ничего такого не помню. Я вас впервые вижу». «И не помнишь, где ты руку потеряла?» — уточнил я. Девушка взглянула на свою культю и испуганно завизжала. «Где моя рука? Что вы со мной сделали?» «Да успокойся ты. Это не мы. Ну, то есть, это сложно объяснить». — начал я. — Отпустите меня! Не подходите! — орала она. Мы с бульдогом подошли, а Анна, наоборот, отошла от разбушевавшейся девушки. Та махала сломанной рукой и культей, трепахалась ногами и пыталась встать с кровати. Мы прижали ее за плечи и ноги, чтобы она не навредила ни себе, ни нам. А затем ее вырвало какой-то черной жидкостью. В этой же же копошилось несколько личинок, похожих на того паразита, что захватил ее мозг. — Анна, найди веревку! Быстрее! — рявкнул я. — Твою ж мать! Эта тварь еще в ней? — завопил бульдог. «Хрен ее знает! Ну, лучше связать!» «Лучше убить!» — сказал мужик. «Тебя? Могу устроить!» — пригрозил я. Анна принесла несколько разных тряпок и одну длинную веревку. Ею мы связали ноги девушки и привязали их к кровати. Тряпками привязали сломанную руку выше локтя, а затем заткнули рот кляпом, так как крик стоял, словно в женскую баню проник заключенный. «Как думаешь, это надолго?» — успокоившись, спросил бульдог. «Без понятия. Я об этом поразите знаю столько же, сколько и ты». Девушка тоже успокоилась и смирно лежала, косясь на нас. «Есть хочешь? Кивни, если да». Света недоверчиво смотрела на меня, не собираясь идти на контакт. «Ань, продолжай лечение», — решил я. Девочка кивнула и нерешительно подошла к Свете. Засветились руки. Послышался хруст костей с одновременным мычанием Светы. А затем она отрубилась. Анна еще некоторое время ее исцеляла, а затем остановилась. «Одна рука цела. В мозг я пока не лезла. Его лучше не перезагружать». «Амнезия — это, скорее всего, защитная реакция. Завтра начну отращивать руку», — пробормотала девочка и ушла отдыхать. «Во дела!» — выдохнул я и тоже ушел. Пока девочки отдыхают, бульдог принялся перебирать оружие. Не знаю, насколько хорошо он в нем разбирается, но вид у него хорошего знатока. Я же решил заняться тренировками навыков, которые я еще не так хорошо освоил, как первый. Начал я с рывка. Сейчас у меня уже побольше энергии дельта, и тренировка может быть продуктивнее». Рывок вперед, да еще с одновременным броском пластин у меня получается неплохо. Причем почти на рефлексах. А вот попробовав рвануть бок, я едва не упал. Несколько повторений, и уже после пятого раза боковой рывок стал получаться гораздо лучше. Затем я совместил два рывка, боковой и вперед. Вышло отлично. Не считая головокружения от резкой смены положения. Таким образом можно даже и с теневиком потягаться. Было бы энергии побольше. Но сейчас с энергией нет никаких проблем восстанавливается она, как и раньше, разве что питание и отдых не помешало бы усилить. А собрав всю добычу с трупов, мы получили немало камней, в том числе и гамма. Осколков намного меньше, но они и нужны не так сильно. Осколки. Эпсилон 28. Дельта 15. Гамма 7. Камни. Эпсилон 6. Дельта 4. Гамма 1. Хума я пока вообще не собирал. Единственный план втереться в доверие трупоеду провалился из-за моей наивности и веры в людей. До сих пор не понимаю, почему ювелир так поступил. Мы с ним могли столько рейдеров нагнуть. У него бы убавилось конкурентов и прибавилось хумов. Ну, да черт с ним. Он еще пожалеет о своем предательстве. Хотя это как раз наоборот, верность. Он был верен своему начальнику и втерся мне в доверие. Съев по одному камню дельта и эпсилон, я продолжил тренировку. Учился делать рывок назад, двойной рывок назад, двойной в бок, а также совмещать это все в разных комбинациях. Когда энергия закончилась во второй раз, силы меня покинули. Но я перекусил каши с сахаром, заел очередным камнем и продолжил тренировку, несмотря на усталость. Меня бесило, что развитые твари быстрее, чем я. Бесило, что те, кто в этом мире, дольше других, сильнее других. Я должен их догнать. Я должен стать сильней. Под вечер я был выжат полностью, как и Анна. Да и все остальные тоже не сидели сложа руки, разве что Светлана. Но и у нее был прогресс. Вечером Анна сказала, что ей удалось спокойно пообщаться и даже накормить Свету. Я же не успокаивался и перед сном тренировал свой третий навык. Назывался он не чтение мыслей или общение, а именно контроль. Так что мне следует научиться контролировать мутантов. В пещере у меня это вроде бы получилось, но дальше... И я начал доставать Прохора, пытаясь всячески им манипулировать. Это было довольно легко делать, так как этот зомби относился ко мне лояльно, даже с некой любовью и уважением. Но с другой стороны, так даже лучше. Начнем с простого, а потом будем усложнять». Дежурили они снова по очереди. Я отсыпался первым, а среди ночи меня разбудил бульдог. «Что? Мой черед? Сейчас иду». Но мужик грубо заткнул мне рот рукой. «Тсс, там кто-то крадется к нашему дому. Человек десять», — прошептал он.